Глава девятая. Солнце уже вовсю светило, так что и я не стала пытаться снова заснуть, а встала и отправилась в душ. Интересно, что же понадобилось от меня гномам и эльфу? Если честно, даже предположить не могу ни одной идеи. Филя и Тимар еще спали, так что я на цыпочках спустилась в кухню, быстро сварила себе кофе и задумалась – Чем кормить гостей? Раз они попросили еды на ужин, значит, попросят что-то и на завтрак. Мужики, они такие, постоянно голодные. А эти еще и ночевали на свежем воздухе. Но так как ничего мясного в количестве достаточном, чтобы прокормить такую толпу у меня не было, то оставалось только по-быстрому испечь какой-нибудь пирожок или бисквит. Что я и сделала сбила в миксере все ингредиенты в двойном размере, перелила тесто в большую квадратную форму для запекания и поставила в духовку. Через 30-40 минут будет готово. За это время я и сама позавтракать успела и оделась удобно. Когда вниз сползли мои мальчики, бисквит для гномов и эльфа уже был готов и даже закипела кастрюля с кипятком для чая. «Тимар, давай быстро», Отдадим завтрак гостям, потом вы с Филей позавтракаете, и мы узнаем, что же им все-таки от нас нужно. Тимсон накивнул и, прихватив укрытый полотенцем бисквит, ушел. Вернулся через пять минут с едва сдерживаемой усмешкой. Вик, гости чуть язык не проглотили от аромата. Передают тебе спасибо и просят чаю. Стук в ворота раздался через полчаса. Мы с Тимаром вышли. Вновь на пороге толпились мои вчерашние собеседники, гном и эльф. Я с любопытством уставилась на них, чтобы разглядеть при дневном свете. Эльф, высокий, стройный, даже худощавый, был одет в темно-зеленый костюм, на боку меч в ножнах. Волосы длинные, очень светлые, свободно спадали по спине, и только на затылке были скреплены пряди, убранные с лица, и открывающие вытянутые уши. Красивое холодное лицо. Глаза огромные, миндалевидные, зеленые. Герой японских аниме, и пока я рассматривала его, он также, не смущаясь, разглядывал и меня. Гном был значительно ниже меня, то есть не выше полутора метров. Широченные могучие плечи, мощные бицепсы. Этакий Шварценеггер в половину роста. Волосы темные, борода чуть светлее, длинная и заплетена в косу. Кожаный темно-коричневый костюм с металлическими бляхами, нашитыми на груди и плечах. Из-за спины торчит рукоять какого-то оружия. «Доброе утро! Ну что, я готова вас выслушать. Вы по какому делу?» «Да мы вообще-то по разным вопросам», — прогудел гном. «Хорошо, пожала я плечами. Кто первый?» Они переглянулись, и эльф, на секунду задумавшись, кивнул гному, показывая, что уступает ему. «Благодарю». Гном тоже кивнул эльфу и обратился ко мне. «Позволь представиться, хозяйка. Гэрол Рубур». И он поклонился мне. «Очень приятно. Моё имя Виктория. Можно я только уточню? Гэрол — это имя, а Рубур — фамилия?» Нет. Гном усмехнулся, а эльф чуть скривил уголки губ. — Имя Рубур, а Герл, это такое вежливое обращение у нас. Вот как у людей, господин. — А, прошу прощения, я смутилась. Мне раньше не доводилось лично общаться с гномами, да и с эльфами. — Так вот, хозяйка, нужно мне ваш мир, — продолжил гном. — Позволь воспользоваться проходом. «О как!» Я даже опешила, оглядела его. «Да я-то позволю, только вот вид у тебя. Очень в глаза бросаться будешь и привлекать ненужное внимание. Не боишься?» «А ты мне и поможешь. Сопроводи до ближайшей одежной лавки, а там уж я переоденусь». «А деньги?» «Не волнуйся, хозяйка. Я знаю, что у вас можно продать или заложить драгоценности. Так я захватил». «Хорошо». Я медленно кивнула. «Ты один или вас несколько че? Душ пойдет?» «Один. Остальные здесь меня подождут. За лошадьми приглядят». «Ладно». Я внимательно оглядела гнома, прикидывая, что ему нужно снять с себя, а что можно оставить до момента переодевания. «А вы что хотите?» – перевела я взгляд на эльфа. «У меня вопрос личного характера. Он холодно улыбнулся. «И раз уж герол-рубур потребует некоторого вашего непосредственного участия в его делах, я подожду». «Как скажете?» «Ну что ж, герол-рубур, пойдем». Пропустив бородача в ворота, я провела его в столовую. «Для начала у меня к тебе предложение. В принципе, если ты снимешь с себя куртку с бляхами, все оружие...» то, может, переодевание и не понадобится. Давай посмотрим на твой костюм». Гном вытащил из-за спины свой внушительный топор с самоцветами на рукояти и положил его на кухонный столик. Снял куртку и остался только в кожаных штанах и рубашке. «Пояс с оружием тоже», – кивнула я. Разоблачив его до рубашки, которая когда-то была светло-серой, я прикинула, можно ли выпустить его вот так. «В принципе, ну, прокатит за толстого любителя пива и мотоциклов. Бандану бы только ему. Посиди здесь, я сейчас». Я встала и повернулась к Тимару. «Тимар, найди какой-нибудь пакет, в который можно было бы сложить вещи Герла Рубура». Вернувшись, через несколько минут я принесла черную бандану, которую обычно повязывала на волосы во время уборки, и резинку для волос. На столе уже лежал большой пластиковый пакет, из которого торчали рукоять топора и кончик рукава куртки. «Можно?» Я подошла к гному, быстро собрала его волосы в хвост и повязала бандану. «А вот бороду надо расплести». Гном послушно выполнил мое указание и пригладил бороду. «Так нормально?» Рубур с интересом, оглядев себя, поправил на голове бандану. «Значит так, в случае возникновения вопросов, зовут тебя Роберт, ты приезжий. В нашем городе всего первый день, прибыл из м -м, Твери. Золото сдашь в ломбард, Тимар тебя отведет, дальше сам управишься». «Да, я знаю ваш город», — гном кивнул. «Ну и хорошо, тогда пойдем, вещи оставляй здесь, с оружием в моем мире нельзя ходить». «Хорошо, хозяйка». «Вот оплата за проход, и тут же наеду моим спутникам!» Он запустил руку в карман и вытянул тряпичный кошелек, затянутый веревочкой. Положил его на стол. «Меня не будет два-три дня!» «Для лошадей у меня ничего нет, я уже говорила. Максимум воды могу предложить». «Ничего, в селе купите овса. Вон оборотень твой сбегает. Тут хватит денег, не переживай». Я, пожав плечами, вопросительно глянула на Тимара и дождалась его согласия. «Ну, тогда пойдем». И я через дом вывела гнома в ворота, в мой мир. «Интересно, что ему нужно на земле?» «Да и не впервой он туда идет, а в кошельке, который он нам оставил, оказалось пятьдесят золотых монет. С ума сойти!» Тимар ушел вместе с гномом. А я задумчиво пересчитала золотые монеты и посмотрела на Филимона, который все это время тихонько сидел на диване, не привлекая к себе внимания. «Филь, нам теперь можно закупать продукты в листянках. У нас появились местные деньги. Как думаешь, надолго хватит?» Фамильяр спрыгнул, потянулся и подошел ко мне. «Надолго!» «Слушай, а как ты думаешь, «Почему к нам из села до сих пор никто не пожаловал? Как-то странно. Вроде ж рядом. То, что в доме я живу, они знают. Местный мальчишка меня видел. Они идут». Я пальцем передвигала монеты по столу. «Ну...» Кот смущенно подергал ушами. «Ну так это...» «Что?» Поворожил я чуть-чуть. «Ну что ты так на меня смотришь?» Возмутился он в ответ, На мой непонимающий взгляд, я же должен тебя оберегать, а ты еще не освоилась. Вот я и наложил небольшой отвод глаз, чтобы лишние ходоки не бродили тут. Ничего себе! Я только головой покачала, а мне чего не сказал. Ну, Филь, да я не сержусь. Только ты меня предупреждай в следующий раз, ладно? Я, кстати, и не знала, что ты ворожить умеешь. Да я чуточку совсем, только чтобы хозяйку уберечь. Кот понял, что ругать его не будут, и успокоился. Спрятав золото подальше, я собралась к эльфу. Интересно же, что там за личное дело у него? На всякий случай засунула в необъятные карманы своих камуфляжных штанов небольшой электрошокер, газовый баллончик и, подумав, еще и мини-сирену. Кто и знает этих эльфов? «Идти к нему мне не хотелось, потому что он наверняка сейчас вместе с лошадьми и остальными гномами далеко от моего дома, но вроде пообещала, а потому придется». К моему величайшему удивлению, обнаружился эльф сразу же. Он никуда и не уходил, отдыхая в теньке на скамейке у ворот. «Ой!» – споткнулась я от неожиданности. «Вы тут?» «Да». При моем появлении он встал. «Позвольте представиться. Леро – Лфинор. Сразу поясню, ведь вы не в курсе, как я понял. Леро – это обращение к эльфу. Илфенор – моё имя». «Я слушаю вас». Помедлив секунду, я присела на скамейку и приглашающе махнула ему рукой. «У меня к вам два вопроса, леди Виктория. Точнее, просьба и предложение». «Начну с просьбы. Мне нужна живая вода». «А я тут при чем?» – я удивленно взглянула на эльфа. «У меня нет ее. Это вопрос к водяному». «Я знаю», – он кивнул. «И я уже был у него. Мы побеседовали. Водяной сообщил мне, что находится под вашим покровительством и без вашего одобрения воды мне не даст». «А потому я очень прошу вас сопроводить меня к пруду и дать водяному свое разрешение». «Под моим покровительством», задумчиво протянула я, «ну и водяной, надо же, какой хитрый жук!» «Решил все стрелки на меня перевести, а сам вроде и ни при чем». «И много воды вам нужно?» «Нет, одну фляжку». «Знаете...» «Я могу дать водяному разрешение на получение вами воды вообще, но, в частности, оставляю на его усмотрение. Вы должны будете озвучить ему цель, для которой она вам нужна, и окончательное решение примет он. Все же именно он, непосредственный ее владелец. Так вас устроит?» Эльф согласился, и я захватила бутылочку, чтобы заодно набрать воды и для себя». Пусть будет небольшой запас, после чего мы с эльфом направились к пруду. Филя, правда, был недоволен, что я иду одна. Но потом, подумав, сказал, что эльфы не причиняют зла необоснованно, а потому мне бояться нечего, хотя, откровенно говоря, я и сама побаивалась. Всю дорогу мы молчали. Эльф не заговаривал, а я стеснялась и тоже не лезла к нему с вопросами, поэтому все наши переговоры сводились к коротким фразам типа «Осторожнее, леди, не споткнитесь». У пруда, который со вчерашнего дня не изменился, я присела на берегу и похлопала ладонью по воде. И водяной практически сразу же вынырнул. «О, Виктория!» – улыбнулся он своим большим ртом. «Доброе утро!» – тоже улыбнулась я и перешла на шепот, хотя... «У эльфов такие уши, наверное, все равно услышит». «Не знаю, что ты задумал, но этот эльф просит, чтобы я разрешила тебе дать ему живой воды». Водяной молча подмигнул мне, и я обратилась к эльфу. «Леро, Элфинор, подойдите, пожалуйста». Эльф приблизился и присел на корточке рядом со мной. «Как я вам уже и говорила, я даю согласие водяному на выдачу вам живой воды». «Но только после того, как вы озвучите цель, для которой она вам нужна, и согласуете условия. Я вмешиваться не буду». «Леди!» – эльф кивнул и ожидающе уставился на меня. «О, вам, наверное, нужно поговорить приватно?» – дошло до меня через несколько секунд. Встав, я отошла в сторону и присела на травку, а эти двое о чем-то тихо переговаривались. Потом эльф кивнул и протянул водяному фляжку. Тот взял ее и нырнул. Появился он минуты через три, вернул ее хозяину, а ушастый тип вручил ему взамен кошелек, похожий на тот, что дал мне гном.